глава пятая. Убей их всех. Заставить этих неоперившихся птенцов записать альбом было достижением, которое нельзя переоценить, особенно учитывая минимальные доступные ресурсы. У Зазул только родился ребенок, и идти на финансовые неудобства было чрезвычайно рискованно. Чтобы такое провернуть, нужно было все досконально продумать. К счастью, благодаря сплоченности, которая может появиться лишь благодаря частым живым выступлениям, группа находилась в достаточно хорошей форме, чтобы умело записать свои партии в студии. К тому же Зазулы не могли себе позволить там засиживаться. Барабанщик «Антракс» Чарли Бинанты лично видел, как поет Хетфилд и знал его сильные стороны. «Джеймс пришел и сказал, «Нравится вам или нет, я буду петь вот так». Ему повезло, что такой вокал здорово сочетался с музыкой, как у Лемми и Моторхед. Но Зазулу такие мелочи не беспокоили, поскольку благодаря своей решительности ему удалось найти студию звукозаписи в северной части Нью-Йорка под названием «Барон Алле». К тому моменту, как в первую неделю мая туда приехала Металлика, студия уже называлась «Мьюзик Америка». Зазула помнит, что это, безусловно, был лучший выбор. Там был реально классный микшерный пульт. И где поспать тоже было. Большая классная чистая студия, где буквально недавно записывались мановар. Нам нравилось их звучание. Я имею в виду Into Glory Ride, а не первый альбом. Зазула нашел студию и звукоинженера по имени Крис Бубач, который, по словам Джонни, похоже, рубил фишку. Также был доступен полкурсию которому предстояла незавидная задача впервые перенести искреннее и настоящее живое звучание металлика на винил. Пол умел работать с гитарами, и, насколько я помню, он работал над несколькими первыми альбомами Сантаны. Он реально понимал, как должна звучать гитара, правда не понимал, зачем ее утяжелять. Объясняет Зазула. Курсио быстро проинструктировали, чего хочет группа, и в течение пары недель было записано 10 треков. За Зуле особенно запомнилось уникальное умение хетфилда во время записи. Я считал Джеймса талантливым художником. Только вместо того, чтобы рисовать красками, он утяжелял песни. Как-то раз во время записи «Киломол» Джеймс подошел ко мне и спросил, «Слушай, можно мне уже утяжелить свои партии?» Когда альбом был записан, в нем, по-видимому, было много высококлассной гитары, но звучал он заметно легко, пока Джеймса не попросили вернуться в студию и исправить ситуацию. Что же касалось названия альбома, Джеймс с ребятами хотели назвать его «Metal Up US». Зазула и компания дистрибьюторов посчитали, что это слишком прямолинейно и грубо. На обложке из унитаза вылезает рука с мачете и в столь предусмотрительном музыкальном бизнесе не прокатило бы. Группе такой консервативный подход не понравился. бёртон предложил название «Kill them «Убей их всех». Ответив всем звукозаписывающим компаниям, и остальные ребята тут же согласились. На обложке сразу были понятны намерения группы. Большой тяжелый молоток, лужа крови и зловещая тень руки. По-видимому, бросивший молоток выглядела куда серьезнее и идеально описывала содержание пластинки. Десять треков с альбома на тот момент за предыдущий год были уже все сыграны на концертах. Некоторые появились еще раньше. Это был мощный выбор песен, звучание которых не имело аналогов. И хотя процесс записи по большей части прошел успешно, результатом стал потрясающий дебют. Некоторые спорят, была ли сама группа довольна помощью, оказанной за две недели работы в студии. Учитывая, что это было детище Зазулы, он по вполне понятным причинам защищает пластинку. Пола Курсио, безусловно, проинструктировали, но не помню, чтобы Джеймс жаловался. Когда Хэтфилда в 1986 году спросили об этом в журнале Трэшер, он был гораздо прямолинейнее и открыто критиковал Курсио. Что же до самого альбома? критически оценить пластинку фактически заново определившую понятие heavyви metal все равно что раскритиковать мону лизу задача непростая альбом начинается с песни Hit the lights которая в той или иной форме была у ребят уже как минимум лет пять эта версия гораздо более обтекаемая и показывает не слабый прогресс нового состава Сразу же привлекают внимание точность и скорость ритма атаки Хэтфилда, которая, конечно же, является ключевым элементом исполнения музыки на такой скорости. Остальная часть альбома звучит не менее эффектно. Пока альбом записывался и выпускался на новом лейбле Зазулы «Мегафос», Металлика отправилась на гастроли с еще одной мощной британской метал-группой под названием «Рейвен», с которыми у Зазулы уже были налажены связи. Тур Kill Em All For One, новый альбом Raven назывался All For One, стартовал на восточном побережье. Затем парни проехали через несколько штатов, а в начале сентября вернулись домой в Калифорнию, отыграв последний концерт тура. Это был первый полноценный тур группы, и в интервью металлюге Майку из ArtShock Хэтфилд признался, что временами было очень непросто. В автобусе ужасно воняло потому что все бухали, блевали и страдали хернёй. Чтобы заснуть в этой штуковине, приходилось напиваться, поскольку было отвратительно. По дороге в Техас сломался кондиционер, и было ощущение, будто мы едем в печке. Просыпаешься утром, а язык к небу прилип, потому что в салоне градусов 200. Жара была не единственной проблемой. Это были одни из самых безумных гастролей с участием металл коллективов Обе группы жили в автобусе фактически друг на друге и бухали как черти. Вот уж действительно зажигательная смесь. Несмотря на бунтарское поведение вне сцены, тур прошел чрезвычайно успешно, и Металлика значительно выросла как группа. Чего однако нельзя было сказать про Рейвен, которым иногда было не просто угодить публике Металлика. Дэвид Элексон Басист Megadeth, трэш коллектива, который Мастейн сколотил после ухода из Металлика, вспоминает, как наткнулся на Джеймса возле клуба в Лос-Анджелесе в том туре с Рэйвен. «Мы с Джеймсом знакомы не были. Да я и сам тогда только переехал в Лос-Анджелес со Среднего Запада. Но мне реально нравилась их музыка и группа». Эллифсон только познакомился с Мастейном и пришел к нему в группу, поэтому прекрасно чувствовал, что находится в незавидном положении. С Джеймсом мы общались на уровне коллег-музыкантов, и иногда я задавался вопросом, стоит ли мне портить отношения. Эллифсон, один из самых умных представителей рок-музыки, назвал интересным, если не предсказуемым, противоречие в поведении Хэтфилда в те годы. На сцене он брал харизмы и рычал, словно лев, когда пел. Но вне сцены Джеймс оказался весьма закрытым Тихим и спокойным. И я оценил это качество». Эллифсон подтверждает многое из того, что известно о личности хетфилда «Я все понимаю. Он, безусловно, брал харизмой», — говорит Дэвид. «Вне сцены ты действительно можешь быть одним, но, беря в руки гитару и находясь на готове, ты будто выходишь из телефонной будки, переодевшись в Супермена. Происходит перевоплощение». Эллифсон не мог не заметить, что происходит на металл-сцене, когда увидел выступление металлика в клубе кантри в Лос-Анджелесе. Они играли песни точь-в-точь, -точь, как на пластинке. И я был в восторге. Действительно было видно, что развивается музыкальное движение. эльфсон заметил, что несмотря на роль фронтмена и солиста, Хэтфилду было некомфортно разговаривать с публикой между песнями. Он просто молча играл и мне это дико нравилось, — объясняет Дэвид. Он не пытался добиться реакции, а предпочитал общаться посредством музыки, и я это оценил. Боб Налбендиан тоже был на том концерте и был впечатлен прогрессом Металлика. Я впервые увидел их с Кирком, и это настоящий отрыв башки. Дело не только в Кирке, потому что, честно говоря, мне больше нравился Дэйв Мастейн, А в потрясающем профессионализме Джеймса он стал вести себя гораздо увереннее. Дебютный альбом вышел, пока группа находилась в туре, и продажи удивляли. К концу 1983 года только в одних штатах было продано 17 тысяч экземпляров. Поразительно. Решив заявить о группе за границей, Зазула стал сотрудничать с Мартином Хукером из Великобритании который после прослушивания «No Life Till Letta» имел о группе весьма смутное представление. Хукер как раз только основал свою звукозаписывающую компанию в 1982 году и назвал ее «Music for Nations. Он искал новые возможности, как вдруг на столе оказалась копия альбома «Kill Em All, соответствовавшая всем его требованиям и ожиданиям. Зазула с Хукером сразу же сдружились и заключили контракт на выпуск трех альбомов «Металлика» на Music for Nations в Великобритании и Европе. «Металлика» было довольно непросто найти общий язык с британской и европейской публикой, особенно учитывая, что изначально в Великобританию было отправлено всего 1300 экземпляров альбома. Однако после успешного клубного тура опыт выступления «Металлика» заставил общественность навострить уши, и продажи альбома моментально подскочили. Зазула с улыбкой вспоминает реакцию некоторых менеджеров по подбору артистов когда он приносил альбом. Большинство из них понятия не имели какого черта происходит к концу 1983 года группа вернулась в сан-франциско и наслаждалась приятными привилегиями новообретенной славы в числе которых были вечеринки и жесткие пьянки с любым желающим. одной из групп, которые хотели этого больше других, были Armored Saint из Лос-Анджелеса, Слейдла Брайана Слегела, Metal Blade. С ними Металлика в ноябре 1983 года отыграла концерт. По-видимому, не обошлось без жестких пьянок, и в результате Хэтфилд стал кидать пивные бутылки и другие предметы из окна номера отеля прямо в бассейн. Джеймс решил спуститься за курткой и открыл между этажами двери лифта, после чего поливал гостей из огнетушителя. Концерты, в том числе несколько выступлений с новыми подопечными «Зазулы» группой «Антракс», от этого никак не пострадали, и группа продолжала расти, а Хэтфилд все больше раскрепощался в роли фронтмена. Несмотря на то, что альбом «Киломол» лежал на полках музыкальных магазинов всего несколько месяцев, «Металлика», точнее говоря, «Хэтфилд», уже подумывала о написании нового материала. На последних выступлениях года Ребята исполнили пару новых треков со следующего альбома. Публика, которая слышала новые треки, была поражена прогрессом группы в плане написания песен. Новому материалу суждено было произвести настоящую революцию.